и, может быть, после тщательного предварительного инструктирования произнести какую-нибудь фразу. Впрочем, этого будет вполне достаточно. Причем Жанна должна будет присутствовать при этом, чтобы руководить операцией и быстро вмешаться, если что-нибудь пойдет не так, как задумано. Жанна Деламот должна быть была самой дерзкой женщиной на свете. Кто еще был бы способен задумать такой план. Возможно, существовали другие столь же подлые люди, но кто еще обладал такой безумной отвагой? Видимо, ей придавала силой уверенность в успехе, вера в свою звезду. Она все подготовила для Марии Николь. Волосы девушки были тщательно пудрены и уложены в высокую прическу, хотя не слишком искусно. Она сделала точную копию моего простого платья, в котором я была, когда вижа Любрюн написала мой портрет. Речь идет о длинной белой блузе, которую называли сорочкой, и которая стала причиной стольких сплетен, когда картина незадолго до того была выставлена в салоне. Она была сшита из муслина. Поверх платья у этой девушки была надета накидка из тонкой белой шерсти а на голове шляпа с очень широкими полями, чтобы затенять ее лицо. Учитывая, что она не просто слегка напоминала, а была действительно очень похожа на меня, в сумерках ее по ошибке можно было легко принять за меня. Розали, горничная Жанны, девушка в возрасте примерно 18 лет, черноглазая, дерзкая, воспринимавшая жизнь в доме графини Даламот, как захватывающее приключение, помогало ей одеваться. А в это время Жанна учила ее, какие слова та должна была произнести. Эти слова были такие. «Вы можете надеяться, что прошлое забыто?» Бедная девушка понятия не имела, что это могло означать. Она должна была сосредоточить все свое внимание на том, чтобы избавиться от выговора парижских улиц, и приобрести слабый иностранный акцент, а также научиться изящно жестикулировать руками. Могу себе представить, в каком возбуждении было это бедное существо, попавшее под влияние столь порочных людей, в особенности Жаны, от того, что ей предстояло сыграть роль королевы, о сходстве с которой ей часто говорили. Кроме того, Ей должны были еще заплатить за это. Жанна намекнула ей, что ее вознаградят не только она сама и граф, но и королева. Несомненно, также пожелает отблагодарить ее. К чему такой простушке, как она, было спрашивать, что все это значило? Ей все равно не стали бы ничего объяснять. А если бы и стали, она все равно вряд ли была бы в состоянии уловить суть этих объяснений нет. Ее роль заключалась в том, чтобы просто делать то, что ей говорили. И она, несомненно, надеялась только на то, что сможет удовлетворительно сыграть свою роль. В кармане ее мыслиного платья лежало письмо, которое она должна была вынуть и отдать мужчине, с которым ей предстояло встретиться. Кроме того, она должна была вручить ему розу и не забыть те слова, которые ей Следовало произнести при встрече. Была темная ночь без луны и без звезд. Идеальная ночь для того, чтобы разыграть эту сцену. В парке стояла тишина, и единственный звук, который нарушал ее, был шум воды, игравшей в фонтанах. Графиня и ее муж провели молодую девушку в мыслином через террасу, а потом, между сосен, ели. Вязов, Ив, Кедров, в Венеры. Пришел мужчина, одетый в одежду, которую девушка с готовностью приняла за ливрею одного из моих слуг. «Итак, вы пришли», — сказал граф Деламот Волоа. Человек, роль которого исполнял Ретта де Вилетто, низко поклонился. Баронисе Д. Элева показали, где она должна стоять, а тем временем граф...